Глава третья. «Что еще нужно, чтобы достичь успеха?» «Стена!» — сказал Анаксагор. «Вот!» — и указал пальцем для верности. «Крепостная!» Я промолчал. Я уже привык к его манере пояснять очевидное. Мы стояли на высокой аргосской стене. Здесь заканчивалась юго-западная лестница, по которой мы только что поднялись». Даже я запыхался, а сын Ванакта хрипел так, словно из него душу вытряхивали. На Олимп и то взойти легче. Отсюда насквозь просматривалась вся галерея, где в беспокойное время дежурили войны, а сейчас не было ни души. Выгибаясь дугой, галерея тянулась на восток, до второй лестницы, скрытой от меня за поворотом. Про вторую лестницу я узнал по пути, от Анаксагора. У моих ног лежал камень, размером с голову трехлетнего ребенка. Должно быть, отломился от зубца или выпал из кладки. От убийственных обрывов, какими славился хом Лариса, меня отделяло несколько слоев таких же камней, разве что побольше. Я представил, как эта голова летит вниз, расшибаясь в дребезги. Затем представил, как вниз летит моя собственная голова. Разумеется, вместе с телом. И поежился. Холодно тут наверху. Надо было копье взять, сказала Наксагор. Забыл. Жаль. Зачем? Затем. Все, проехали. Не возвращаться же. Он посмотрел на меня. Сколько от нас? Вон дотуда». туда. Палец сына Ванакта тыкал в сторону дальней лестницы. Шагов 40, прикинул я. Может, 50. А что? Он не ответил. Он думал. Далековато, а? Вслух размышляла Наксагор. Если копьем. Я пожал плечами. «Охотятся меня привели, что ли? На воробьев?» Вот и воздвигнулся с он, и его не напрасно копье из руки полетело. В грудь между крыльев боец поразил воробья. Если так, Анаксагор выбрал неудачное место. А главное, неудачное время. Ночь перевалила за половину. Какая охота! Луна, будто ликс Финибея, надзирающая за сыном и гостем, не жалела бледного света. Но с моря! Со стороны Эвбеи шла гроза. Звезды в той стороне гасли одна за другой. Утробное громыхание пожирало их, надвигалось все ближе. Скоро будет темно, хоть глаз выколи. Молний я не видел. Впрочем, молнии вряд ли заставят себя ждать. «Копье добросишь?» — спросила Наксагор. Я пожал плечами. «Тут и калека добросит». «Прям-таки калека. И в цель попадешь?» «Наверное. Пробовать надо». «Чего от меня хотят?» «Надо соглашаться, кивать, поддакивать. Если Анаксагору говорит отца ускорить мое очищение, провести обряд до приезда Персея, я должен из хитона выпрыгнуть, но услужить наследнику». «Пробовать это вряд ли», — Анаксагор наморщил лоб, размышляя. «Я имею в виду тут, на стене. Во дворе можешь попробовать. Скажешь, что упражняешься. Зря ты тогда с циклопом отказался. Сразу бы и попробовал». «Если пробовать, ты давай быстрее. Времени, считай, не осталось». «Зачем ты меня сюда привел?» Прямой вопрос привел его в замешательство. Кажется, он предполагал, что я должен обо всем догадаться сам. «Нет, больше того, я обо всем знал заранее, вот и явился Варгас, а не в Спарту или, к примеру, в Пилос». «Сам увидишь», — невнятно объяснила Наксагор. «Ты, главное, держись меня, тогда не пропадешь». «Очистим тебя в лучшем виде. Вернешься в свою эфиру. Трон, небось, тебя уже заждался? Я все вижу. Все. Братьев у тебя нет. Кто там остался? Один отец? Отец — это ничего. Это уже проще.» Он прислушался. «Тихо. Идут. Не высовывайся. Нас не должны заметить. И говори шепотом, понял? Я проверял. Там ничего не слышно, если мы шепчемся. И не видно, если не маячить. Где там?» Вместо ответа палец сына Ванакта снова указал туда, где скрывалась лестница. «Слышишь?» «Да, я слышал». По лестнице поднимались. «Кто бы это ни был, мое дело говорить шепотом и не маячить. Задача несложная. Еще проще было бы повернуться и уйти. Но Анаксагор загораживал мне путь к ступеням». «Не маячить», — мысленно повторил я. «Выступ кладки надежно скрывал нас от чужих взглядов?» «Хорошо. Стоим, ждем». Если нас заметят, скажу, что меня привел Анаксагор. Во-первых, чистая правда, а во-вторых, стоять ночью на крепостной стене. Разве это преступление? Надо было копья взять. Терзаясь подозрениями, я уже собрался отстранить Анаксагора и уйти, но опоздал. Мой жест он воспринял как поддержку, согласие на что-то, о чем я и понятия не имел. Видишь, прошепьял он, мой отец. Я видел. По дальней лестнице. На стену только что поднялся мегапент, правитель Аргаса. В простых одеждах, сутулись под тяжестью каких-то невеселых дум, он меньше всего был похож на владыку. Далековато, а, если копьем? И эхом от ворот Акрополя. Жаль, у меня нет братьев, только отец. Я похолодел, а Наксагор, стоявший рядом со мной, из расфуфыренного красавчика, вдруг превратился в кого-то другого. «Подлого, страшного, предусмотрительного!» «Он что, готовит меня в убийцы своего отца?» «Отец — это ничего. Это уже проще. Надо бежать. Нет, бежать нельзя. Услышат. Ванакт решит, что я пришел не просто так, что я злоумышляю. На сына он и не подумает. Сын всегда сын. А я кто? Я ходячая скверна. Метатель убийца. Что делать? Что же делать?» «Абант!» Прервал мои терзания Анаксагор. «С отцом!» Я машинально кивнул. Да, действительно, вслед за ванактом на стену поднялся циклоп. Сегодня он был без меча, только нож отблескивал за поясом, ловя свет луны. Бритый лоб Абанта тоже блестел, будто выкованный из бронзы. Мегапент встал на краю, вглядываясь в движение грозы. Циклоп держался поодаль, ближе к лестнице. Оба молчали. Меня попустило. Если есть свидетель то вряд ли намечается убийство. «Времени, считай, не осталось», — сказала Анаксагор. «Для чего не осталось времени? Копий мы не взяли. Рядом с правителем человек, способный защитить господина от таких, как мы, зарежет и глазом не моргнет. Я ошибся. Это какая-то шутка. Дела семейные, как в случае со Сфенебеей. Я боялся, что ее властительный муж станет гневаться на меня. А мужу все равно. Муж и мимо пройдет, не заметит». «Влики свои обычаи!» «Покажи мне!» — внезапно произнес мегапент. «Сперва я решил, что он обращается ко мне. Что я должен ему показать?» «Где ты будешь стоять, господин?» — откликнулся Абант. «Здесь, где стою сейчас. Где будет стоять он?» «Рядом со мной. Совсем рядом или чуть поодаль?» «Бок о бок. Я обниму его. Вот так». Мегапент сделал движение рукой, словно обнимал кого-то за плечи. Луна бледнела, на нее с востока наползли облака. Тьма сгущалась над городом. Мои глаза слезились, под веки словно песку сыпанули. Но я смотрел на владыку Аргаса, так будто от этого зависела моя жизнь. Мне казалось, что я вижу призрак, того, кого обнял мегапент. Вижу, хочу назвать по имени, вот-вот назову, и не могу. Природа. «Возраст? Имя?» «Нет, не вижу». «Зачем ты обнимешь его, господин?» «Это свяжет его действия. Если понадобится, я попробую его удержать». «Я понял, господин». «Давай», — велел мегапент. Я не уловил момента, когда циклоп сорвался с места. Только что он стоял у лестницы, и вот он уже за спиной ванакта. Нож сверкнул, ударил... «Я чуть не закричал. Уверен, что проклятый Абант убивает правителя по наущению наследника?» «Уже убил. Поздно. Ничего не изменить. Нож все бил, бил, бил. Десять ударов, не меньше. А Мегапент все стоял. Ничего ему не делалось, правда?» Циклоп отступил назад, опустил нож, которым только что садил с невообразимой частотой под руку Мегапента, туда, где находился призрак скованный дружеским объятием. «Когда я отступлю, ты столкнешь его вниз, господин», — сказал циклоп. «Если хочешь, я могу не отступать. Мы столкнем его вместе. Думаю, так будет безопаснее». Он даже не запыхался. Дыхание осталось ровным, голос спокойным. «Безопасней?» — спросил мегапент. «Для тебя?» «Для тебя, господин!» За моей спиной сдавленно хихикнула Наксагор. Ты заботишься о моей безопасности? Можно было поверить, что Мегапент спит, что он говорит во сне, не вслушиваясь в свои слова, не понимая их значения. Это хорошо. Мой сын нашел верного человека. Я нашел, пробормотала Наксагор. Это мой подарок отцу. Мой сын и моя жена, не задумываясь, Мегапент отобрал у наследника половину славы. Предусмотрительная родня, предприимчивый наемник. «Что еще нужно, чтобы достичь успеха?» «Это тоже хорошо!» «Боюсь, они не справятся!» Шепот Анаксагора забирался в мое ухо. Вползал змеей, вил в мозгу ледяные кольца. «Мне нужен ты, Белерафонт! Если что-то пойдет не так, у тебя будут два копья! Допустим, раненый вырвется! Допустим, его не удастся столкнуть вниз!» «Что тогда?» Одними губами выдохнул я. «Два копья! Ты сумеешь поразить его отсюда!» Ты должен! От этого зависит твое очищение! Мое очищение? Тихо! Услышат! — Все хорошо, — повторил Мегапент. — Все, кроме единственного, того, что плохо! Циклоп сунул нож за пояс. — Что же плохо, господин? — Ты когда-нибудь встречался с Персеем?